Глава 9. Теория предсказания. Ещё один предмет, который поначалу показался скучным, и я прилежно записывала за преподавательницей основные виды и подвиды предсказаний, пока её слова не заставили меня встряхнуться. Спонтанные видения, сказала она. Это особый вид предсказаний. Как правило, они сбываются. И чем более ярким и детальным выглядит видение, тем выше вероятность того, что оно сбудется. Вот, значит, как. Моё видение уж точно было ярким и детальным. Кожу пощипывало от холодом мрачного подземелья, каждый звук воспринимался остро и чётко, и ощущение ужаса, которое до сих пор накатывало. Получается, что королю и правда угрожает опасность. Всё это никак не выходило у меня из головы. Занятия уже закончились, а я всё бродила мимо аудиторий, обдумывая, что теперь делать, и наконец меня осенило. Нужно поговорить с магистром и Амадой. Вряд ли в академии кто-то разбирается во всех этих штуках лучше, чем декан факультета ясности. К тому же, она мне с первого взгляда понравилась. Я уже приближалась к её кабинету, когда вдруг увидела короля. Сначала не поверила сама себе, даже потёрла глаза, чтобы убедиться, что мне не почудилось. Но нет, его величество шёл мне навстречу так же стремительно, как и в прошлый раз. Серебристая мантия буквально летела за его спиной. Только сейчас не было толпы, в которой можно было спрятаться. Лишь он и я в пустом коридоре. Он всё-таки невероятно красив. И с каждым разом каким-то непостижимым образом становится всё притягательнее. Само совершенство, от кончиков начищенных сапог до тяжёлой гривы волос, густой и тёплой даже на вид. Так стоп. Не об этом надо думать. На теории предсказаний говорилось что-то о знаках, мол, они встречаются чуть ли не на каждом шагу, и настоящая предсказательница просто-таки обязана их замечать. Я ведь вчера думала, кому рассказать о видении, а сегодня тот, кого оно непосредственно касается, попадается мне на пути. Хотя сейчас ни разу не экзамены, и даже не торжественные мероприятия. Это ведь знак, самый что ни на есть настоящий. Тем временем король прошёл мимо. Так близко, что край мантии скользнул по руке, опахнуло теплом. Странный запах, немного горьковатый, но приятный. Спохватившись, я негромко окликнула. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Король резко остановился и развернулся, вопросительно приподняв бровь. Он казался спокойным, только чуть натянулась кожа на скулах, да яростно билась на шеи жилка. «Злится? Но почему?» Вся слова разом вылетели из головы. Ваше величество, я не знаю, как сказать, что вам нужно, ледяным тоном спросил король. А он не очень-то вежлив. Даром, что возмутительно красив. Впрочем, ничего нового. То, что внешность бывает обманчивой, я усвоила ещё в той прежней жизни. Дело в том, что я с предсказательского факультета сам вижу. Конечно, видят на мне же золотые мантии. Очень глупо получилось. А ещё глупее то, что я никак не могла сосредоточиться, стояла и что-то мямлила. Вряд ли он станет выслушивать долгие объяснения. Я глубоко вдохнула и, словно в омут бросилась, перешла сразу к сути. Вчера мне было видение. — Да неужели? — насмешливо протянул он. — О боже, ну почему ему надо вести себя как чёртовому гаду? Мне и так трудно. — Вы, наверное, первокурсница? — Да, — недоуменно кивнула я. «При чём здесь то, на каком курсе я учусь? Я ведь собираюсь сказать кое-что важное». Я так и думал. «Почему?» — машинально спросила я. «Потому что все остальные знают, что эти штучки не работают». «Какие такие штучки?» — растерянно пробормотала я, окончательно перестав понимать, о чём идёт речь. «Вы ведь собираетесь мне поведать?» — подчёркнуто любезно заговорил король. «Что вам было видение?» Последнее слово он произнес с такой издевкой, что захотелось протянуть руки и оставить замечательные царапины на безупречно красивом лице, по четыре на каждой смуглой скуле. Никогда ни с кем не хотелось, а тут аж пальцы сводило. Пришлось цепить их в замок за спиной, чтобы не лезли куда попало. А король между тем продолжал. «Вы, естественно, видели себя в королевском дворце и обязательно на троне, или в королевском саду рядом со мной». Так вот, что он подумал. Теперь не только щёки пылыхали, но и уши горели огнём. Но у меня и в мыслях не было ничего подобного, смятение мгновенно смыло накатившей злостью. Вовсе нет, сказала я с вызовом. Наоборот. Я видела, что вам грозит опасность. О, опасность. Как интересно. Интересно, что ж хоть так меня выслушает, а дальше пусть делает что хочет. Главное, моя совесть будет чиста. Только тоже не оригинально. жёстко добавил он. В синих глазах пляскался гнев. За прошлый год мне обещали штук 20 покушений и не менее десятка раз сообщали, что кто-то навёл на меня страшное проклятие. В следующий раз постарайтесь придумать что-то другое, а ещё лучше оставьте эту дурацкую идею и всем своим подружкам передайте: в ближайшее время я не собираюсь жениться, а если и соберусь, то не буду искать невесту в этой академии, а выберу заморскую принцессу. Индюк напыщенный индюк. В самом деле, прищурилась я. А мне казалось, что заморские принцессы бегут от вас, как черти от ладана. На лица короля отразилась крайняя степень изумления. Мне бы промолчать, но увы меня несло, и остановиться было невозможно. Так что вы подумайте хорошенько, присмотритесь к девушкам академии. Ко мне можете не присматриваться, я себе в мужья хочу кого-нибудь, кого-нибудь. Я запнулась. «Кого-нибудь что?» — с усмешкой спросил король. «Кого-нибудь посимпатичнее и не такого самовлюблённого?» — припечатала я. Развернулась и быстро пошла прочь. Внутри всё кипело от злости. «Вот же гад!» «Хоть и король!» «Король!» Я остановилась как вкопанная, медленно осознавая, что она делала. Нагрубила самому королю. Возможно, даже оскорбила. «И что теперь будет?» Что вообще в этом мире положено за оскорбление короля? Меня бросят в какую-нибудь темницу, отправят на рудники или казнят? Вот же чёрт, устроила себе неприятности на ровном месте. Молодец, леди Полина! Может, ещё не поздно всё исправить, например, принести свои извинения? Я оглянулась, коридор был пуст, король уже ушёл. А вдруг обойдётся? Вряд ли его величеству есть дело до какой-то там девчонки. Кто он и кто я. И потом, хотел бы наказать, тут же кликнул бы стражу, и меня бы проводили туда, куда у них положено девать преступников. Но он просто ушёл. Что там говорили о знаках? Если это был не знак, то что ещё? Зато теперь сомнений не осталось. Рассказывать о своём видении я не буду. Никому.